Способность любить. Любовь приходит к просящему. Если нужна любовь, надо возвать к любви, позвать ее в свою жизнь. Воплощением любви у разных народов были богини Афродита, Венера, Лада, Макаш Хатор, Исида или Фрейя. К этим богиням взывали, вроде как подключались к интернету через провайдера, если использовать современную метафору. Но сначала разберитесь в себе. Что вам нужно? Именно любовь с ее радостями и печалями, с физической страстью, с влечением, пылом и глубокими чувствами. Потому что воззвать к любви — это воззвать именно к такой любви со всеми плюсами и минусами. Это не обязательно выгодный брак или интеллектуальная любовь-дружба. Это мощный поток энергии, страсть, влечение. К этой энергии вы и подключаетесь. Взывали к любви так. На природе, в полночь, с распущенными волосами, в свободных одеждах, а то и вовсе обнаженные, протягивали обе руки навстречу потоку любви и просили у своей богини привлечь в свою жизнь любимого. Дать встречу с тем, кто нужен, кого хочется обнимать, целовать, дарить ласку и чувства, делить ложе и жизнь напополам. Просто любить ради любви и получать взамен любовь. Поток любви. Богиня любви. «Приведи ко мне того, кто возжелает меня и разделит со мной любовь, ложа и жизнь. Соедини меня с тем, кто полюбит меня и кого полюблю я». Это очень древний ритуал. Человек искренне и истово просит любви, обращаясь к олицетворению этого чувства, к архетипу. Он открыт полностью и готов служить любви, принимать ее и отдавать. Искренний призыв вызывает отклик. Любовь приходит в жизнь просящего и страстно жаждущего. Но поток энергии любви очень силен, и контролю не поддается. Любовь требует жертв, готовности и умения ее принять и отдавать. Поэтому древним ритуалам пользоваться, походя, не надо. Надо быть уверенным, что вы жаждете именно любви, а не чего-то другого. Потому что если откажетесь от любви, которая придет в вашу жизнь, второй возможности вас звать не будет. Так считалось. Готовы ли вы к любви? Когда поток хлынет на вас, есть ли куда ему литься? Есть ли место в сердце, в душе? Хочет ли ваше тело любви? Сначала спросите себя об этом. А воззвать к любви можно мысленно. Мы и так постоянно ее окликаем. Когда читаем, смотрим, слушаем про любовь. Но еще боимся. Может быть, принять этот поток и погрузиться в него? Эликсир счастья. Любовь лечит того, кто любит, и того, кого любит. Любовь может снять злое заклятие, как в сказке про спящую красавицу или про аленький цветочек. Это универсальный эликсир счастья. Плохое может превратиться в хорошее и может измениться жизнь человека. Иногда вся надежда только на любовь. Если хоть искра любви загорится в сердце пропащего человека, он спасен. Может измениться его судьба, вернуться здоровье. В научной работе по психиатрии был описан один психопат. Он вырос в детдоме, потом связался с дурной компанией, пил, воровал. Потом его арестовали и поместили в клинику. Он казался слабоумным. В больнице этот тип выпрашивал у других папиросы и еду. Льстиво подлизывался к персоналу, чтобы что-то получить. Ничем не интересовался, еле-еле разговаривал. Врал, потихоньку крал. Полнейший дегенерат, так решили врачи. Его и судить нельзя, пусть остается в больнице под наблюдением. А потом пристроим его в приют. Но произошло чудо. Этот дегенерат так называемый стал ухаживать за больничной лошадью. Искренне и сердечно. И сильно к этой старой лошади привязался. Он гладил ее, кормил, чистил, все свободное время проводил с ней. Защищал ее и жалел. Взгляд его стал осмысленным. Раньше он смотрел на мир оловянными глазами. Он стал разговаривать, общаться с другими больными. Даже смеяться начал над шутками. Маска тупости исчезла. Лицо стало вполне привлекательным. Обычный парень. Он рассказывал про свою лошадь с любовью и говорил, что не хочет выписываться. Как же он свою лошадь оставит? Его все же выписали. Он остался работать при больнице и очень хорошо трудился. Женился на медсестре намного старше себя. Завел семью, получил права, обустроил свой дом и стал совершенно нормальным человеком. Все отклонения психики прошли сами собой. Это реальные случаи, хоть и не Любовь может спасти и вылечить, может переменить судьбу человека. Если он способен искренне полюбить, то может спасти от злого рока может проснуться от мрачного сна и сбросить шкуру чудовища. Любовь — спасительное лекарство, но только для тех, чья душа спит, а не мертва от рождения. Любить важнее, чем быть любимым. Способность любить — вот что важно. Может быть, важнее всего для сохранения души и личности. Наденька Вольпин в юности полюбила Есенина и так радовалась есенин говорил чему вы радуетесь глупая девочка я на другой женщине женат и вас не так чтобы очень люблю вы ребенка ждете а мне ребенок не нужен у меня уже трое есть все сложно непросто вокруг голод и разруха я ничего не могу вам дать она отвечала какое счастье оказывается я могу любить я же себя безлюбым уродом считала а сейчас я люблю вас люблю «И безмерно вам благодарна». «Глупость какая», — скажут скептики. А Надежда прожила 98 лет. И даже на последних фотографиях есть что-то детское и нежное в ее чертах. Родила от Есенина сына, вырастила, вышла замуж за ученого младше себя на 12 лет. Выучила массу языков, жила, работала, переводила. И в 80 с лишним лет написала книгу о Есенине и о своей любви о том, что любить важнее, чем быть любимым. Любовь дает силы жить и оставаться собой, быть личностью, не сломаться и выжить в любых условиях. Надо любить. И на фотографии пожилой сын Есенина, видный ученый, похожий на папу, нежно и бережно обнимает свою старенькую маму. Она и его научила любить. Не все умеют. Не каждому это дано. Но это и есть главное свойство души как считала наивная Наденька Вольпин. И я тоже так считаю. Доверимся природе. Любовь существует сотни миллионов лет. Способность любить вовсе не прерогатива человека. Это чувство связано с древнейшей частью мозга, лимбической системой. А она есть даже у земноводных и пресмыкающихся. И верности тоже миллионы лет. Способность жить в паре необходима для защиты потомства. Ученые, изучая любовь, открыли, что романтическая любовь возникла из любви к потомству, из родительской любви. Желание быть рядом, защищать, опекать, прикасаться и любоваться — одно из самых древних. Любить — это почти как дышать. Как появились живые существа, так и любовь появилась. Может, сначала такая же примитивная и страшненькая, как трилобиты и кистепёры и рыбы, но все же любовь. И склонность к изменам, неверность, полигамия вовсе не угодны природе, что бы там ни говорили изменники. Это дефект мозга, в котором плохо вырабатывается окситоцин, гормон, отвечающий за верность и преданность. Мыши, которым снижали уровень окситоцина, становились полигамными мессалинами и дунжуанами. И теряли интерес к потомству. Родительская любовь тоже исчезала. Так что любить и быть верным — это нормально. Так мозг устроен. Мы рождаемся со способностью любить и заботиться, а все остальное — эгоизм, полигамия, измены и легкие связи — ненормально с точки зрения эволюции работы здорового мозга. И для всех есть пара. Природа об этом позаботилась. Если безглазый трилобит и мохнатый паук кого-то себе нашел, глупо думать, что нам это не удастся. Это все равно, что беспокоиться, что мы разучимся дышать или спать, или испытывать чувства. Так что любовь правит миром сотни миллионов лет. Это древнее и могучее чувство, и ему можно довериться. Впрочем, а что еще остается?